Глава 15, это произошло за день до последнего концерта турне. Мы летели в Нью-Корван на нашем частном самолете, потому что были дофига мажорами, и если кто-то думает, что рок-группа в своем самолете веселится до потери пульса, бухает и устраивает оргии, тот в корне не прав. Мы спали, просто спали, развалившись на креслах, которые легко трансформировались в кровать. Все Музыканты, менеджеры и их помощники, охрана, команда техников и инженеров. За эти долгие месяцы гастролей устал каждый, и каждый хотел поскорее вернуться домой к семье. Ну, кроме меня, потому что лорды и были моей семьей. Зато Феликс пропустил день рождения и жены, и ребенка, и на самом деле это было грустно, потому что я видел, как он переживал. Я бы тоже переживал, но сомневаюсь, что у меня будут жена и дети». Это для нормальных людей, не для таких, как я. Перелет был долгим, и я успел выспаться. Не знаю, как так вышло, но в итоге я разговорился с Эдди, помощником Стива. Мы сидели на диванчике, лениво жрали снеки и болтали о какой-то фигне. Он впервые полетел с нами в турне. Сначала я думал, вау, турне с лордами, я увижу весь свет, круто, говорил Эдди, посмеиваясь. Думал, типа, мы побываем в 30 странах, я буду гулять и снимать достопримечательности в каждом городе, чтобы мои друзья на Фейсбуке и в Инстаграме обделались от зависти. А в итоге устал как пес. Сейчас вообще пофигу, куда летим, все равно будет одно и то же. Аэропорт, отель, концерт, отель, аэропорт. Последний раз сторис сделал месяц назад в Риме, и мои друзья все еще думают, что я там. Еще и пить нельзя. «Я прекрасно его понимал. Наш став получал немало, но и работали они не меньше нашего, а то и больше». Кроме того, Стив ставил серьезные ограничения на алкоголь и наркотики. Все это было под жестким запретом и было даже прописано в договоре, где также упоминалось и то, что вся полученная во время работы информация строго конфиденциальна. Стив умел подбирать правильных людей, и у нас никогда не было проблем с тем, что кто-то сливал информацию о нас». Ничего, дружище, это последний концерт, и после него ты отправишься домой дружески похлопал его по плечу я. Я умею быть дружелюбным и внимательным. И потом люди почему-то думают, что мы реально становимся друзьями, но это не так. Чтобы стать моим другом, надо хотя бы получить кружкой по голове, как Марс. У меня вообще есть правило трех лет. Только после трех лет общения я могу назвать человека другом. Может быть, если звезды сойдутся. «Вы должны зажечь в Нью-Корване», — кивнул Эдди, и мы чокнулись бокалами с соком вместо пива. Стив постарался, чтобы и музыканты могли пить только в гримерных, и то заставлял следить стаффа, чтобы это было в пределах нормы. «Зажжем, чувак!» «Главное, чтобы там не было такого же мужика, который поставил камеру», — хохотнул Эдди и добавил с заговорщицким видом. «Его, кстати, нашли на днях. Я случайно услышал». «Какого мужика?» — не понял я. «Ты что, забыл? Того, который был в том городе, в России, не помню названия», — отозвался Эдди. Он пробрался в гримерку «Октавия», с которым ты потом поменялся, и поставил камеру. «У меня пересохло в горле. Подожди, это же была девушка, Рыжая», — нахмурился я. «А нет, Рыжая ни при чем», — беззаботно махнул рукой Эдди. «Там же охрана открыла запись после того, как Рыжая убежала, а ты ушел». И они увидели, что камеру мужик ставит из местного концертного агентства. Но он, правда, слинять успел. Сначала думали, что Рыжая его соучастница. А потом чувак один признался, что он в гримерку пришел, чтобы найти кольцо, а Рыжая его застукала и выгнала. Сама стала искать, а тут и ты появился. Короче, Рыжая Крошка невиновна. — Что ты сказал? — переспросил я, чувствуя, как сердце пропустило удар. — Невиновно. Мне захотелось найти Стива и придушить его. Какого дьявола он молчал все это время? «А ты не знал?» — удивился Эдди. «Нет, не знал. Мой голос больше не звучал дружелюбно. Он был холоден, и внутри меня тоже был холод. Холод ярости. У меня руки дрожали от этой ярости. Перед глазами стоял образ рыжий, по щекам которой катились слезы.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 «За пощечины извиняться не стану. Заслужил». У меня перед глазами запрыгали алые искры. Вот же черт! Я реально унизил ее, заставил признать вину за то, чего она не делала. Мне словно сигарету о сердце затушили. «Да об этом мало кто знал», — махнул рукой Эдди, не понимая, что со мной творится. «Главное, что морда Октавия не засветилась, а на остальное плевать. Стой, ты куда?» Не слушая его, я вскочил с места и погнал в другой конец салона, едва не сбив с ног симпатичную стюардессу с подносом. Стив спал у иллюминатора, надев наушники, и когда я схватил его за грудки и слегка приподнял, он испуганно заорал, разбудив всех, кто спал рядом. «Вставай!» — крикнул я, срывая с него наушники и кидая их на пол. Правда, получилось не на пол, а в визарда, который сидел рядом. Он невозмутимо поймал их, положил рядом и снова закрыл глаза, будто ему было все равно. «Мы что, падаем?» – заорал Стив с спросонье. «Ты, возможно, и упадешь, потому что я выброшу тебя, понял?» – прошипел я ему на ухо, не отпуская ворот футболки. «Какого черта кизон?» – рявкнул Стив. «Обкурился?» «Рыжая!» «Что рыжая?» «Ты не сказал мне о ней», – выдохнул я ему в лицо. «А какой рыжий? Отпусти меня, идиот!» — попытался тот оттолкнуть меня. Не получилось. Если я вцепился, то больше не отпускал, и он знал это. «Рыжая, которую мы обвинили в том, что она повесила камеру в гримёрке Октавия», — ледяным тоном сказал я. В глазах менеджера отразилось недоумение, и только потом, пару секунд спустя, появилась искорка понимания. «А, это! Да я сам об этом уже забыл!» — искренне ответил он. Охрана включила запись и увидела, что камеру принес другой человек, помощник шефа в том агентстве. И ты бы узнал об этом, если бы не свалил сразу, как истеричка. А потом ты почему мне не сказал? Почему? Почему, а? Потому что ваше высочество сбежало из отеля, — неприятным голосом напомнил Стив. И решила, что в следующий город прилетит само. «Отпусти меня, Кизон! Клянусь, иначе я разозлюсь сейчас!» Я нехотя отпустил его и выпрямился. Сказать в ответ было нечего. «А потом? Почему потом не сказал?» Спросил я тихо. «Потому что я забыл», — нахмурился Стив, поправляя одежду. «Разве это так важно?» «Главный в агентстве обещал сам во всем разобраться. Найти этого урода. Не в полицию же я должен был обращаться. Да мне вообще плевать на всех них. Главное, Октавий в безопасности и вы все тоже». «Если мы снова полетим в Россию, я больше не буду связываться с ними. Найдем другое агентство». «А то, что обвинили невинного человека, черт знает в чем, на это тебе тоже плевать?» — спросил я, все так же видя перед собой ее заплаканное лицо. «Честно? Плевать!» — жестко ответил Стив. «Но я распорядился дать ей денег и принести извинения. Ее шеф сказал, что все сделает. Так что, думаю, твоя подружка не в обиде. Забудь об этом». «Разве я мог забыть? Я был козлом. Я реально был козлом. Я такое делал, что меня могли заклеймить моральным уродом. Но я ненавидел несправедливость. Мне было стыдно перед Рыжей. Если бы не я, она бы не испытала все те унижения». Несколько хлестких и грубых фраз. Я сказал их громко и с чувством. «Слушай, Кизон, заткнись, пожалуйста, я спать хочу», — раздался голос Марса. «Иначе я тебе вломлю». «А я буду держать», — сонно добавил звукорежиссер. «Понял, понял, ухожу». «Прости, Стив», — улыбнулся я менеджеру улыбкой Монализы и ушел. «Эта Наташа была мне никем, обычной девчонкой, которая к тому же хейтила мою группу. Наглой, раздражающей и высокомерной. Но, несмотря на это, чувство вины грызло меня. Как будто бы это я подставил ее». С помощью Эдди я попытался связаться с ней через ее шефа, того качка, на которого она заглядывалась, но оказалось, что она пропала. Просто взяла и растворилась среди людей, словно дым, так и не узнав правду и не получив денег Стива как компенсацию за унижение. Но было нечто, что знал я, и не знали другие. Дом, возле которого я встретил рыжую. Катин дом. Я помнил балкон, с которого сумасшедшая бабка вывалила на меня мусор. И не знал, поехать ли мне самому к Наташе или попросить кого-то другого извиниться от моего имени. Я не хотел унижаться перед ней сам, но чувство несправедливости грызнуло изнутри. Из-за какой-то обычной рыжей девицы. И в конце концов выбрал второй вариант. Ее найдут, извинятся и дадут денег. Почти сразу после финального концерта в Нью-Корвене все улетели. У нас начинался небольшой отпуск, который мы по праву заслужили. Октавий остался, нью был его родным городом, а я остался с ним, хотел поближе узнать его. Город, а не Октавия, его я и так знал, как облупленного. Мы приехали в его квартиру, потому что мне не хотелось оставаться в очередном пятизвездочном отеле, который за эти годы меня достали. Однако его квартира мало чем отличалась от шикарных номеров, где мы жили. Их все словно один дизайнер обставляет, и атмосфера пустая, не заполненная уютом. Потому что в этой квартире Октавий бывает раз в году. Что могут устроить два уставших мужика в начале своего выстраданного отпуска? Правильно напиться и насвинячить, естественно. «Как аутсайдер, что вы думаете о человеческой расе?» — спросил Окт, развалившись на диване с бутылкой виски в руках. «Я думаю, что она обречена на вымирание», — важно изрек я, сидя на полу рядом. «Согласен», — кивнул друг. «Почему?» «Мы уродуем планету и растеряли остатки души». «Стоп! А почему я аутсайдерс?» — похватился я. «Ты дважды чуть не сорвал нам выступление в своей России», — заявил Октавий. «Без обид, друг, но твоя голова пустая, как у этой... у матрешка. С некоторым трудом выговорил он одно из тех русских слов, которые знал. Я заржал. Октавий не обладал способностью к языкам. Я сначала вообще думал, что он тупой. Знаете, есть такие люди, сколько не учи, а их IQ понижается. Но нет, у Окта он оставался стабильно низким. Матрешка, водка, калашников, борщ и бабушка. Типичный набор русских слов у иностранцев. Я заметил еще в первые годы. А еще заметил, что те, кто знает, откуда я, любят иной раз вставить исковерканное слово на русском. Может быть, думают, что это смешно, но это не смешно, а довольно тупо. И если я смеюсь, то не над словом, а над тем, как его произносят. Однажды, неисповедимыми путями, Марс узнал о существовании Чебурашки и решил, что я буду плакать от восторга, если он будет меня так называть. Чебурашка. Он называл меня так неделю и не реагировал ни на какие замечания. В итоге я рассек ему голову. Нет, сначала мы стали драться. Я повалил его на пол, а потом уже разбила его голову кружку так, что все вокруг было в крови. Ему потом эту голову зашивали, меня в очередной раз чуть не поперли из группы, но в итоге Марс стал меня уважать. Он уважал тех, кто давал ему отпор. «Ты такой тупой, приятель!» — сообщил я Октавию, поднимая свою бутылку высоко над головой. Я больше не мог пить, поэтому просто решил полить себя сверху. Освежиться, так сказать. Алкоголь попал на волосы, но шампунь за десять тысяч долларов меня не порадовал. Он заструился по моим плечам и спине, попал в джинсы. «Такое чувство, что ты обделался», — захохотал Окт. Я ответил что-то едкая и завязалась дружеская пьяная перепалка из разряда «Ладно, ты можешь говорить мне это, потому что я твой друг и прощаю тебя». С ним было легко и весело с самого начала. Из комнаты мы переместились на лоджию с офигенным видом на центр Ньюкорвана. Огней в ночи было так много, что казалось, будто город парит в небесах в окружении звезд. Я облокотился о перила, смотрел вниз словно в пропасть и думал о том, как славно будет, если я прыгну вниз. Славно и смело. Встреча с пустотой — это всегда смелость. «Ты так вниз смотришь, словно прыгнуть хочешь», — сказал Окт, вставая рядом со мной и глядя вниз. «В отличие от меня, он боялся высоты. Многие боялись, а я нет». «Было бы круто», — ответил я, делая фото для сторис. «Было бы глупо. Давай-ка отойдем назад, чувак. Серьезно». «Знаешь, почему люди испытывают неосознанное желание прыгнуть вниз, стоя на высоте?» — задумчиво спросил я, не слушая друга. «Потому что тупые?» — хмыкнул он. «Потому что в каждом из нас есть кусочек пустоты. Пустота, которая внизу, большая и страшная, притягивает нас к себе как магнитом», — ответил я. «Философ», — хмыкнул Окт и все-таки утащил меня в кресло. «В эту ночь мы курили и много говорили. Ни слова о работе впервые за долгое время. Зато много слов о женщинах и отношениях. Сначала мы просто ржали, пускали сальные шуточки, потом стали серьезными. Октавию надоело прятать лицо, ему надоели одноразовые девушки, ему надоело чужое лицемерие. Он хотел, чтобы его принимали таким, какой он есть, и он хотел нормальных отношений. Я понимал его, я тоже хотел этого. У меня не было семьи, и долгое время я считал ее совершенно ненужным элементом в жизни такого, как я а в последнее время изредка меня накрывало. Хотелось после тура вернуться домой не в пустую квартиру, а к тем, кто ждал бы меня. Я вдруг представил, что я прилетаю домой, а на шею мне бросается рыжая. Наверное, я просто был пьян. Окт зачем-то опять вспомнил Катю. Случайно ударил по самому больному. А я уверенно заявил ему, что нормальные отношения я смогу иметь, а вот он точно нет. Слово за слово, мы с ним закусились. «Слабо с одной больше двух недель», — зачем-то предложил я, проводя пятерней по мокрому от виски волосам. «Мне? Нет. А тебе слабо», — ответил друг. «Спорим? Спорим». С этого спора всё и началось. «На что?» — прищурился я. «Пустые споры меня не прельщали». «Гитары?» — предложил Октавий. «И он и я собираем редкие инструменты. Я согласился». «Говорю сразу, — сказал я, — заберу Элис. Элис — именная гитара великого Кеннета Шоу. Октавий перекупил ее у меня перед носом. Помнится, я был в ярости. Зачем вообще барабанщику гитара, а? Идет, — кивнул Октавий и сказал, что в случае победы отожмет у меня Мартин двадцать девятого на минуточку года. — Это подарок от Джея, — возмутился я. «Джей — чувак из старой металлбанды, с которым мы однажды славно потусили во Флориде». «Так не уверен в себе?» — хмыкнул Окт. «Не бери меня на слабо. Уверен. Девчонок выбираем друг другу. Согласен?» — спросил я, не зная, что меня ждет, а потому улыбался, словно чеширский кот. «Окей», — согласился Окт и первым протянул руку. «Я крепко пожал ее». «Давай непростые варианты. Например, тех, кто больше всего бесит», — хитро спросил я, потому что знал, кого загадаю. «Есть одна тян которую Окт боится как огня. Говорит, что она просто ненормальная, и она живет в этом городе». «Лилит», — объявил я. Она узнала тайну Окта и поняла, почему он носит маску. Отличная претендентка. «Что?» — рявкнул Октавий. «Ты в своем уме? Это ненормальная?» «А что?» — невинно улыбнулся я. «Ты говорил, она красивая. Но неадекватная. Сдаешься, не начав?» «Нет уж, лилит так лилит», — внезапно согласился Октавий и долго смотрел на меня, явно перебирая в уме баршень похуже. «Я уже думал, что он назовет Сэм, девушку из охраны, которую сложно отличить от парня. И тогда я точно потерплю фиаско, потому что Сэм, кажется, предпочитает женский пол, а не мужской». Но Октавий торжественно выдал иное — Рыжая. Историю и Лилиты Октавия можно прочитать в цикле «Небесная музыка». «Кто?» — не сразу дошло до меня. «Рыжая, которую из-за тебя обвинили во всех грехах», — заржал он. Октавий уже знал о том, что произошло. Я сам рассказал ему. Вот же придурок, а Знал, на что давить. Знал, что я чувствую вину перед ней. «Ты серьезно?» — недоверчиво спросил я. — Лучше бы, Сэм. С Наташей у меня нет шансов. И, если честно, я боюсь встречаться с ней. — Более чем. Не нравится? Сдаешься? — Не дождешься, урод, — рявкнул я, понимая, что мне все же придется ехать к Наташе, извиняться и... очаровывать. — Криповый спор. Но за него мы должны выпить, — объявил я. И мы подняли бутылки. Часа полтора мы обсуждали детали спора и срок действия, а после легли спать. Всю ночь я думала о рыжей. Я мог бы представлять ее лицо, когда она была бы подо мной, царапая спину ногтями, но я все это время видел ее слезы. Как когда-то видел глаза Кати, в которых было столько разочарования и немого укора, что сжималось сердце. Я покинул Нью-Корван утром, оставив крепко спящему окту записку, как сбежавший любовник. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку, и я, не удержавшись, обложил его бутылками, написал на пояснице «Лузер», сфотографировал и выложил в Инстаграме. Друга ждет большой сюрприз, когда он проснется. Так началось мое очередное путешествие. Сначала я добрался до Москвы, а потом до города, который хотел забыть. Перелет был хоть и внезапным, но каким-то удачным, что ли. Мне везло с рейсами и билетами, будто бы так все и должно было быть. Будто бы я все делал правильно, будто бы все было предначертано. Я был искренним, я действительно хотел загладить свою вину перед рыжей, и спор был лишь поводом сделать это. Промашка произошла один раз, в местном аэропорту я потерял бдительность, забыл надеть бейсболку и солнцезащитные очки, и когда выходил из здания, поймал на себе пристальный взгляд смутно знакомого мужика, который ждал кого-то. Он смотрел на меня так, словно узнал. Впрочем, я тоже узнал его. Это был журналист, который пытался взять интервью у лордов с таким рвением, что охрана просто утащила его. Я запомнил это лицо. «Кизон!» — крикнул он вдруг, все так же глядя на меня, и я занервничал. Склонив голову, ускорил шаг по направлению к стоянке, где меня ждала арендованная машина. Мужик поспешил за мной, но я быстро нашел нужную тачку, сел в нее, резво завел и рванул вперед. Благо, что офис прокатной компании находился в аэропорту, и я уже получил ключи. Когда я подъезжал к знакомому дому, внутри появилась гордость. Я смог перебороть себя, свою гордыню и свои страхи. Например, страх снова встретить Катю и ее белобрысого ублюдка. Они ведь решат, что я приехал к ним, забрать, забрать их счастье, помешать свадьбе и все такое. А я не хотел этого. Я просто хотел, чтобы Катя меня простила и чтобы Наташа перестала чувствовать себя униженной. Я усмехнулся. «Такое чувство, блин, что я всем что-то должен. Не человек, а сплошной должник». Высчитать номер Наташной квартиры было делом техники, и я, быстро попав в подъезд, поднялся на ее этаж и просто позвонил в дверь. На удачу, не зная, кто откроет, моя рыжая бестия или сумасшедшая бабка. Повезло. Когда дверь распахнулась, Передо мной стояла Наташа, удивленная так, будто бы увидела не меня, а Гарри Поттера. Хотя, наверное, я бы и сам удивился. Надо было сразу вручить ей цветы и все сказать, но этого не получилось. Включилась защитная реакция, так говорит мой психоаналитик. Я начал нести чушь, угорать и добился того, что Наташа тупо закрыла передо мной дверь и открывать отказывалась. Наверное, я бы плюнул на все и ушел, но в подъездном окне увидел знакомого журналюгу, да еще и ни одного. Видимо, они меня выследили, но как, я понятия не имел. Арендованную машину я оставил неподалеку, не стал парковаться рядом с домом. Возможно, пробили через прокатную компанию. У них ведь на каждой тачке маячки стоят. Рыжая мне все же открыла, когда я пообещал рассказать ей правду. Я попал в машину времени и перенесся во времена СССР. Года так в 70-е или 80-е, так выглядела квартира, в которой она жила. Мне пришлось пережить пару-тройку стрессов. Послушал, как избивают моих журналюк, потом оказался в спальне Наташи и случайно порвал ее платье. Случайно это потому, что я увидел, как из дверок шкафа выглядывает что-то голубое и кружевное. Я сначала подумал, что это нижнее белье, обрадовался и полез смотреть — Но оказалось, это нарядное платье. Простое, как у колхозницы, но при этом милое. Я решил его поправить, но как-то неудачно дернул, зацепил обо что-то и порвал по шву. Почесал голову и запихал обратно. А затем мне и вовсе пришлось выбежать из бабкиной квартиры в одних носках, чтобы спрятаться от ненормальной бабки с садистскими наклонностями. По-моему, это только в этой стране возможно. Фанни-фам. Дурдом, короче, если по-русски. Когда я во второй раз оказался в спальне Наташи, которая сумела скрыть мой приход, я с облегчением выдохнул и улыбнулся, глядя на нее, растерянную и яростную одновременно. Ее рыжие волосы выбились из хвостика, словно были возмущены вместе с ней, а зеленые глаза блестели, надеясь этот блеск не предвкушение моей скорой кончины. Такие, как рыжие, задушить могут, ну или расцарапать лицо, как кошки. Я поведал ей обо всем. Честно, без утаек. Ну ладно, одна утайка была, и я не говорил, что мне стыдно. Такие вещи терпеть не могу говорить. И знаете, что она сказала первым делом? «Не спасибо, мой хороший Кизон, и не ты мой спаситель, Кеззи». Трагическим шепотом она выдала. А Вадим? Вадим знал, что я не виновата, и все равно выгнал меня. «Вадим — это мужик с анаболиками», — снова припомнил я качка. «Не очень-то он мне и понравился» так смотрел на рыжую, как будто бы это была его невестушка. «Сам ты с анаболиками недоумок», — шепотом огрызнулась Наташа и глянула на меня с неподдельным отвращением, хотя я надеялся, что теперь она будет смотреть на меня, как на героя. «Черт возьми, я ради нее из Нью-Корвана прилетел! Алло, Наташа, какого лешего ты это не ценишь?» «Знал все твой Вадим», — пожал я плечами. «Я связался с ним. Он тебя искал, между прочим». Но ты сделала ноги, красотка. Никто не знает, где ты. В сети не появляешься, а по телефону дозвониться не могут. Мне пришлось поменять квартиру. В сеть я захожу только с фейка. Номер телефона поменяла и вообще телефон поменяла, кивнула Наташа на допотопную модель, лежащую рядом на диване. Такими, наверное, в доисторические времена пользовались. Ладно, ладно, я избалованная скотина. Но ведь Марина приходила ко мне и сказала... Выдохнула рыжая, видимо, сложив наконец в своей красивой голове все пазлы воедино. «Она мне соврала! Вот же дрянь!» Тут она столько выдала нецензурные лексики, что у меня уши стали в трубочку сворачиваться, столько в ее словах было экспрессии. Она снова раскраснелась и с ненавистью сжимала кулачки. Кажется, даже ее волосы стали ярче. А может быть, на них просто падали лучи алого заходящего солнца. Настоящая богиня войны. «Воу-воу-воу! А ты виртуоз!» — тихо, чтобы не услышала бабка, поаплодировал ей я. «Заткнись, недоделанный!» — велела Наташа. Ее просто бомбило. Не столько с обмана некой Марины, а сколько с того, что она ей поверила. «Стоп, а где благодарность, лапуля?» — рассердился я. «Я обо всем тебе рассказал. Ты вообще осознаешь это?» «Осознаешь, что человек сорвался из другой страны и прилетел к твоему высочеству, потому что этому человеку не нравится несправедливость?» Мои слова осадили ее. Она крепко стиснула зубы и свела к переносице брови. «Да, извини. Я не поблагодарила тебя, Антон Кирилкизон. Сначала ты сделал меня виноватой во всех грехах, опозорил, лишил всего, но потом прилетел, как добрый волшебник на голубом вертолете и сказал, что ошибся. Прости, что не кланяюсь в пояс, поясницу прихватила. Язва. Придурок. Придурок приехал не просто рассказать тебе правду, но и помочь, — поджал я губы. Помогать ей хотелось все меньше, и только спор с Октавием держал меня в этой нафталиновой квартире. Как же, — ухмыльнулась рыжая. — Если я предложу тебе деньги в качестве моральной компенсации, ты их не возьмешь, — рассудительно ответил я. Слишком ты гордая, верно? «Я хотел предложить тебе стать моей девушкой». Договорить я не успел. «Наташка!» — раздался за дверью голос противной старушенцы, и мы моментально запаниковали. «Если она сейчас войдет, то увидит меня и, наверное, убьет». «В шкаф!» — велела мне рыжая. «Спрячься там!» «Нет, не хочу!» — заортачился я. «Больше негде!» — зашипела Наташа и буквально затолкала меня внутрь, как-то совершенно позабыв, что я вообще-то суперзвезда, а не булочка с маком. Едва я оказался в шкафу, как дверь распахнулась, и в комнату вошла бабка. Я притаился, а что мне еще оставалось делать?